Глава 5. В бараке стояла темень и вонь. Свет по вечерам давно уже отключали. — Пятьсот девятый! — шепотом позвал Бергер. — Ломан хочет с тобой поговорить. — Что, уже? — Да вроде нет. По узкому проходу пятьсот девятый протиснулся к дощатому отсеку Нар, над которыми угадывался черный прямоугольник окна. — Ломан? В ответ что-то зашуршало. — Бергер с тобой? — спросил Ломан. — Нет. — Приведи его. — Зачем? — Приведи. 509 девятый потащился обратно, сопровождаемый проклятиями и руганью. Шагать приходилось прямо по телам тех, кто спал в проходе. Кто-то со зла... Зубами вцепился ему в лодыжку. Лишь после нескольких чувствительных ударов по голове зубы разжались. Через несколько минут они с Бергером вернулись. — Мы пришли. Что тебе надо? — Вот. — Ломан протянул руку. — Что? — спросил 509. — Подставь руку. Только горстью, аккуратно. Пятьсот девятый почувствовал у себя на ладони тощий кулачок Ломана. Кожа была сухая, как у ящерицы. Кулачок медленно разжался. В ладонь пятьсот девятому упало что-то маленькое, но увесистое. — Взял? — Ну? — А что это? — Неужто... — Ага, — прошептал Ломан. — Мой зуб. — Как? Бергер протиснулся поближе. «Кто тебе его вырвал?» Ломан захихикал. Это было тихое, почти беззвучное хихиканье. Пожалуй, так смеются призраки. «Я?» «Ты? Но как?» Чувствовалось, что умирающий Ломан доволен и впрямь до смерти. В голосе его слышались мальчишеская гордость и глубокое умиротворение. Гвоздь. Два часа работы. Маленький железный гвоздик. Нашел и выковырил зуб. Где гвоздь? Ломан пощупал рукой подле себя и протянул гвоздь Бергеру. Тот поднес его к глазам, повернулся к окну, потом ощупал. Ржавчина и грязь. Кровь была? Ломан снова захихикал. — Бергер, — сказал он, — мне кажется, маленькое заражение крови я себе позволить могу. — Погоди, — Бергер пошарил в карманах, — спичка есть у кого-нибудь? — Спичка в зоне — это драгоценность. — У меня нет, — сказал пятьсот девятый. Держи, — раздалось откуда-то со среднего яруса. Бергер чиркнул, спичка зажглась. Предварительно и он, и пятьсот девятый зажмурили глаза, чтобы их не ослепило. Так они выиграли несколько секунд света. «Открой рот», — приказал Бергер. Ломан смотрел на него со снисходительным изумлением. «Не смеши людей», — прошептал он. «Лучше продайте золото». «Открывай рот». По лицу Ломана скользнуло нечто, при желании можно было принять за улыбку. Оставь меня в покое. Приятно было еще разок увидеть вас при свете. Погоди, я смажу йодом, сейчас схожу за склянкой. Бергер передал 509-му горящую спичку и пополз к своему лежаку. «Туши свет!» — рявкнул кто-то. «Не возникай!» — осадил его Зек, который дал спичку. «Туши тебе, говорят!» — зашипел другой голос. «Хочешь, чтобы часовые пальнули?» 509-й склонился ниже, загородив пламя своим скрюченным телом. Зек со среднего яруса одеялом прикрыл огонек со стороны окна, а 509-й с другой стороны — полой куртки. Ясные глаза Ломана... Смотрели прямо на него слишком ясный взгляд. 509-й посмотрел, сколько еще осталось гореть спички, потом на Ломана, и подумал, что знает Ломана семь лет. А сейчас вот в последний раз видит его живым. Слишком много видел он таких лиц, чтобы этого не понимать. Он почувствовал обжигающий жар огонька в кончиках пальцев. но решил не гасить спичку, покуда сможет терпеть. Услышал, как возвращается Бергер. Потом вдруг навалилась тьма, будто на слеп. Еще одна есть, спросил он Зека со среднего яруса. Держи, протянул тот. Это последняя. Последняя мелькнула в голове у 509-го. Пятнадцать секунд света. Пятнадцать секунд света, ценою в сорок пять лет жизни человеческого существа, которое пока что зовется ломаным. Последние пятнадцать секунд. Маленький дрожащий блик. Туши свет, гад! Да задуйте вы у него спичку! Заткнись, идиот! Ни одна собака ничего не увидит. 509 Поднес спичку еще ближе. Бергер стоял рядом наготове со склянкой йода в руке. «Открывай!» Он осекся. Он теперь тоже увидел лицо Ломана. Не было нужды ходить за йодом. Да он и пошел-то так скорее для виду, чтобы хоть что-то предпринять. Он медленно опустил пузырек в карман, Ломан смотрел на него спокойно, не мигая. Пятьсот девятый отвел глаза. Он раскрыл ладонь, на ней блеснул маленький золотой комочек. Он снова взглянул на Ломана, но пламя опять уже покусывало пальцы. Чья-то тень метнулась сбоку и ударила его по руке. Свет погас. Спокойной ночи. — Ломан, — сказал 509-й. Я попозже еще загляну, — пообещал Бергер. — Бросьте, — прошептал Ломан. — Теперь уже все просто. Может, мы найдем еще пару спичек? Ломан ничего не ответил. 509-й по-прежнему ощущал в руке твердую тяжесть золотой коронки. — Выйдем-ка, — шепнул он Бергеру. — Лучше обсудить это на улице. Там никто нас не подслушает. Они ощупью добрались до двери и вышли на ту сторону барака, что была сейчас защищена от ветра. В городе соблюдалось затемнение, большинство пожаров успели погасить. и только колокольня церкви святой Катарины пылала в ночи, словно гигантский факел. Башня была древняя, в ней полно сухих деревянных перекрытий, пожарные шланги тут совершенно бессильны, надо просто дать огню выгореть и все дела. Они присели. — Что делать будем? — спросил 509 девятый. Бергер потер воспаленные веки. Если коронка зарегистрирована в канцелярии, дело хана. Они проведут расследование и пару-тройку из бараков вздернут. Меня первого. Он же сказал, что коронка не зарегистрирована. Когда он сюда попал, этого еще не делали. Он ведь уже семь лет в лагере. Золотые зубы тогда просто выбивали, но не записывали. Регистрацию потом ввели. «Ты точно помнишь?» Пятьсот девятый только пожал плечами. Они помолчали. «Конечно, еще не поздно сказать все как есть и сдать коронку или вставить ему ее обратно, когда умрет», — раздумывал вслух пятьсот девятый. Пальцы его крепко сжали маленький комочек. «Хочешь, сделаем так?» Бергер мотнул головой. Золото — это была жизнь, по крайней мере, несколько дней жизни. Оба прекрасно знали, что теперь, раз уж коронка у них, они никому ее не сдадут. В конце концов, он ведь мог и сам давным-давно этот зуб выковырить и продать, — заметил 509-й. Бергер посмотрел на него. «Думаешь, СС на это купится?» «Нет». Особенно, когда обнаружат во рту свеженькую дырку. И все-таки что-то в этом есть. Если он еще немножко протянет, рано подживет. А кроме того, это самый задний зуб. Его не так-то просто проверить, когда тело уже застыло. Если он сегодня вечером умрет, завтра к утру окоченеет. А если умрет завтра утром, Надо его попридержать, пока не застынет. Это можно. Хантке на утренней поверке мы что-нибудь наплетем. Пятьсот девятый глянул на Бергера. Надо рискнуть. Золото нам позарез нужно, особенно сейчас. Пожалуй. Да и нет у нас другого выхода. Кто в таком случае его загонит? Лебенталь. Больше некому. Позади них открылась дверь барака. Несколько зеков за руки, за ноги, вытащили безжизненную фигуру и поволокли их куче трупов у дороги. Там складывали тех, кто умер после вечерней поверки. — Это уже Ломан, что ли? — Нет, эти вообще не из наших. Мусульмане. Бросив труп в общую кучу, зэки, пошатываясь, поплелись обратно в барак. — Кто-нибудь вообще заметил, что мы взяли зуб? — спросил Бергер. — По-моему, нет. Там ведь все больше мусульмане рядом лежат. Разве что тот, который спички нам дал. Он сказал что-нибудь? — Нет, пока что нет. Но если что углядел, всегда может заявиться и потребовать свою долю. Но это еще полбеды. Не сочтет ли он более выгодным нас заложить? Вот в чем вопрос. 509 девятый задумался. Он прекрасно знал. Бывают люди, которые за кусок хлеба пойдут на любую подлость. Да вроде не похоже, рассудил он наконец. Иначе зачем бы он стал давать спички? Это тут ни при чем. Нам надо быть очень осторожными, иначе обоим крышка. Или бенталю тоже. Пятьсот девятый сам прекрасно это понимал. Ему доводилось видеть, как людей вздергивали из-за куда менее тяжкие провинности. «Надо будет за ним присмотреть», — сказал он, — «по крайней мере, до тех пор, пока Ломана не сожгут. А Лебенталь не толкнет зуб. Потому-то он ничего нам не сделает». Бергер кивнул. «Пойду еще разок взгляну». Может, заодно и разузнаю что-нибудь. Ладно, а я тут побуду. Лео подожду. Он, наверное, еще в рабочем лагере. Бергер встал и направился к бараку. И он, и 509-й, не задумываясь, рискнули бы жизнью, если бы этим можно было спасти Ломана. Но спасти Ломана было нельзя. Вот они и говорили о нем, как о неодушевленном предмете. Долгие годы лагерной жизни... Приучили их мыслить практически. 509-й примостился на корточках у стены за уборной. Тут было самое укромное место. Никто на тебя не смотрит. В малом лагере на все бараки была только одна общая уборная. сооруженные как раз на границе с рабочим лагерем. Сюда и отсюда почти непрерывным потоком весь день, кряхтя и постановая, тянулись скелеты. Почти у всех был понос, если не что похуже, и многие, упав прямо на землю, отлеживались под этими стенами, набираясь сил для обратной дороги. Вплотную за уборной проходил забор из колючей проволоки, отделявший малый лагерь от рабочего. 509-й устроился так, чтобы видеть калитку, проделанную в этом заборе. Калитка предназначалась для надзирателей, старост бараков, подвозчиков еды и сборщиков трупов с их тележками. Из их 22-го барака здесь имел право проходить только Бергер, когда шел в крематорий. Всем остальным проход был категорически запрещен. Поляк Зильбер называл эту калитку «дохлячей», потому что, попав в малый лагерь, зэк мог теперь миновать эту калитку только в виде трупа. Часовые имели приказ стрелять без предупреждения при малейшей попытке кого-либо из скелетов прорваться в рабочий лагерь. Впрочем, почти никто и не пытался. Из рабочего лагеря, кроме тех, кому положено по службе, сюда никто не ходил, и дело не только в том, что малый лагерь постоянно находился на карантине, просто зеки из рабочего лагеря давно махнули на него рукой и относились чуть ли не как к кладбищу, где мертвецов хоронят не сразу, а дают еще какое-то время поборотить. Отсюда 509-й мог хорошо видеть сквозь колючую проволоку большую часть рабочего лагеря. Его улицы и дорожки кишели зэками, что торопились использовать остаток своего свободного времени. Он видел, как они разговаривают друг с другом, стоя группами и парами, расхаживая по дорожкам, и хотя находился он всего лишь в другом отсеке того же самого концентрационного лагеря, Ему казалось, что их разделяет бездонная пропасть, и что там, на той стороне, его потерянная родина, где худо ли, бедно ли, но еще есть жизнь, и существует какая-никакая общность. За спиной же у себя он слышал только вялые шарканье зэков, что плелись в уборную, и не нужно было оборачиваться, чтобы вспомнить, как выглядят их мертвые глаза». Они уже почти не говорили друг с другом, только стонали или переругивались изможденными голосами. И ни о чем уже не думали. Языкастая лагерная молва прозвала таких доходя к мусульманами, ибо они всецело отдали себя на произвол судьбы. Они передвигались как автоматы. Это были существа, не имеющие собственной воли. Жизнь в них, по сути, уже угасла, осталось лишь несколько физиологических функций. Ходячие трупы, они умирали пачками, как мухи на морозе. Малый лагерь буквально кишел ими. Этих сломленных, потерянных людей уже ничто, даже внезапное освобождение, не могло бы спасти. Стылый ночной холод пробирал его до костей, бормотание и стон за спиной не смолкали. 509 девятому казалось, что это журчит мутный поток, в котором недолго и утонуть. Искус — махнуть на себя рукой, сдаться, как и другие ветераны. Он знал, этот искус надо подавлять в себе беспощадно. 509-й непроизвольно поежился и даже повертел шеи, лишь бы почувствовать, что он все еще жив и способен управлять своим телом. Потом услышал протяжный свисток из рабочего лагеря, давали отбой. Там у них в каждом бараке своя уборная, и на ночь бараки запирают. Группки зэков на улице стремительно расходились. Люди скрывались в бараках. Не прошло и минуты, как вся зона на той стороне опустела, и только здесь, в малом лагере, все так же безнадежно тянулась шаркающие вереницы теней, обреченных, брошенных на произвол судьбы своими товарищами по несчастью, оцепленных колючей проволокой, списанных, всеми забытых доходяг, Последний трепетный ручеек жизни в царстве уныния и смерти. Лебенталь появился неожиданно. 509-й с изумлением увидел, как он наискосок пересекает лагерный плац. Должно быть, незаметно прошмыгнул за уборной. Никто не знал, как он пробирается из лагеря в лагерь. Может, у него есть нарукавная повязка десятника, а то и бригадира. Пятьсот девятого, и это бы ничуть не удивило. Лео! Лебенталь остановился. Что тебе? Только тихо. На той стороне еще полно эсэсовцев. Пойдем-ка отсюда. Они двинулись к баракам. Ну как, раздобыл? Что? «Ну, пожрать, что же еще?» Лебенталь пожал плечами. «Пожрать, что же еще?» — передразнил он. «Как ты себе это представляешь? Я тебе что, придурок с кухни? Нет. Ну так? Чего тебе тогда от меня надо?» «Ничего. Просто спросил, не раздобыл ли ты чего-нибудь пожрать?» Лебенталь даже остановился. «Пожрать!» Повторил он с горечью, ты хоть знаешь, что всех евреев на двое суток пайки лишили. Приказ Вебера. 509-й смотрел на него как громом пораженный. Правда, что ли? Ну что ты? Это я сам придумал. Я же затейник. Все время что-нибудь выдумываю, чтоб вам веселее было. Господи, вот будет трупов-то. Да. горы. А ты еще любопытствуешь, нет ли у меня чего пожрать?» «Успокойся, Лео. Давай-ка сядем. Это ж надо. Какая подлянка, как раз сейчас, когда жратва нам нужна позарез. Какая не есть, но жратва. Вот как? Может, ты еще скажешь, что во всем виноват я?» лебенталь весь затрясся он всегда начинал дрожать когда психует а психовал он то и дело очень уж чувствительный трясучка стала для него привычным делом все равно что для другого барабанить пальцами по столу это все шло конечно от голода голод обостряет одни чувства и притупляет другие истерика и апатия в лагерной зоне неразлучны как две сестры я делаю что могу — заныл Лео тихим, дрожащим от обиды голосом. — Я кручусь, достаю, рискую жизнью. А тут ты приходишь и заявляешь — нам нужна! Голос его вдруг осекся и утонул в хлюпающем болотном бульканье. Точно с таким же звуком отказывали иногда лагерные громкоговорители. Сидя на земле, Лебенталь лихорадочно шарил вокруг себя руками. Лицо его больше не напоминало посмертную маску обиды. Теперь это был только лоб, нос, лягушечьи глазки и дряблый мешок кожи с дыркой посередки. Наконец он нашел свою вставную челюсть, обтер ее рукавом куртки и вставил на место. Репродуктор включился снова, и в нем тут же прорезался прежний голос, жалобный и скрипучий. 509-й решил не обращать внимания, пусть выговорится. Лебенталь заметил это и умолк. Нам ведь не впервой оставаться без пайки, сказал он наконец устало. Бывало, что и не на двое суток, а много дольше. Что с тобой случилось? С чего вдруг ты мне тут трагедию разыгрывать решил? 509-й поднял на него глаза. Потом кивнул в сторону города, на горящую церковь. «Что случилось, — говоришь? — А вот что? — Да, что? — Вон там, не видишь? — Как это было в Ветхом Завете? — проговорил 509. — Ветхий Завет? На что он тебе сдался? — По-моему, что-то похожее было при Моисее, разве нет? — Огненный столб, который вывел народ из рабства. Лебенталь заморгал. Столб дымный днем и столб огненный ночью, — сказал он вдруг без всякой плаксивости. Ты это имеешь в виду? Ну да. А в том столбе разве не Господь шел? Яхве. Ну хорошо, пусть Яхве. А вон то внизу, знаешь, как называется? «Это надежда, Лео, надежда для всех нас. Почему же, черт возьми, никто из вас не хочет этого видеть?»